Сильвия Лайм. Сердце снежного короля. Ледяной отбор. Пролог. Высокие шпильки громко стучали по асфальту. Проклятие. Слишком громко. Чем быстрее я перебирала ногами по пустому тротуару спального района, тем сильнее становился звук. Казалось, это только усиливает мой страх, потому что за спиной я слышала еще одни шаги. Он явно следовал за мной очень давно. Возможно, от самого метро или даже раньше. По-моему, пока я ехала в вагоне и задумчиво читала новостные сводки РБК Дейли, пару раз мне удалось почувствовать на себе чей-то тяжелый нездоровый взгляд. Но заметить мужчину, который настойчиво шел за мной по пятам, удалось только на прошлом повороте. Дом был уже близко, но это мало обнадеживало. Вокруг не было ни души. «Какого лешего я пожалела денег и не заказала такси?» «Нет, ничего я не жалела». Я боялась, что в авто меня быстро укачает, особенно после несчастных трех бокалов вина. Проклятая морская болезнь. Впереди замаячил мой подъезд, но это нисколько не успокаивало. Шаги за спиной ускорились. Топ, топ, топ. Слишком быстро. Я повернула голову, встретившись с холодным, совершенно сумасшедшим взглядом из-под лобья. Высокий мужчина в кепке, потрепанной куртке и с собачьим поводком в крепко сжатом кулаке. «С собачьим поводком! Без собаки!» Я побежала. Шпильки стучали по асфальту, и я боялась, что этот звук будет последним, что я слышу в своей жизни. Чуть шаркающие шаги позади тоже ускорились. Ключ дрожит в руке. Хоть бы не выпал. Прислонила магнитный кружок к считывателю. Пропищал сигнал. Скрипнула дверь подъезда, пропуская меня внутрь. И вот впереди короткая лестница первого этажа и моя съемная квартира — Быстро прошмыгнуть к себе, закрыться на все замки и набирать ноль-два, не попадая на кнопки от страха. А потом передать ментам приметы полночного маньяка. Только я не успела. Подъезд жалобно скрипнул, не позволив двери закрыться. С другой стороны, ее уже подпирал мужчина с жесткими, ненормальными глазами. — Куда же ты торопишься, детка? — прошипел он, прижимая меня лицом к стене и ловко оборачивая вокруг горла удавку. Голова больно ударилась о камень. Воздух вырвался из легких, лишая последней возможности вздохнуть. Кровь прилила к голове от больно передавленных артерий. Пожал! пыталась прохрипеть я, но собачий поводок сжимался все сильнее. Сумочка выпала из рук, но мужчина не торопился ее поднимать. Стало ясно, что позади меня вовсе не грабитель. Хотя я знала об этом сразу, чувствовала, слишком одержимым был его взгляд. Черные зрачки, закрывшие радужку, выпученные желтоватые белки, безудержно вращающиеся в глазных впадинах. От понимания этого становилось еще страшнее, ведь он не заберет деньги и не уберется к черту. Он меня убьет. Пальцы лихорадочно цеплялись за тонкий ремешок, бесполезно пытаясь проникнуть под него. Сознание начало медленно уплывать. Нет, я не хочу умирать вот так! Пожалуйста! Если есть хоть кто-нибудь, кто может мне помочь в этом мире или любом другом, пусть он появится и сделает это. Или мне, мать его, конец. Перед глазами стремительно темнело. Но прежде чем окончательно отключиться, я успела почувствовать, как в душном от июньского зноя подъезде подул свежий ветер. А потом прямо с пыльного потолка полетели вниз холодные снежинки. Я уже почти ничего не чувствовала. Пальцы рук онемели пытаясь отодрать от горла удавку. Ноги больше не держали. А потом, когда чудовище, что меня душило, вдруг не оказалось рядом, я просто упала. Бетонный пол показался мягче пуховой перины. Я лихорадочно кашляла, хватая ртом воздух, как утопленница, как чудом выжившая. Что, впрочем, и было правдой. — Ты еще кто такой? — раздалось в стороне. Это был голос сумасшедшего. Только на этот раз... Он уже не был низким и угрожающим. В нем отчетливо слышался страх. «Таким ублюдком, как ты, не место в этой жизни!» прозвучал в ответ совсем другой голос. Чистый, звонкий, полный бурлящей ярости, словно холодный горный ручей. Я открыла глаза, пытаясь подавить сухие рыдания. Слез не было. Только руки тряслись, и грудь сдавливала пустыми спазмами. В проклятой темноте подъезда теперь было совсем не темно. Под потолком, где должна была гореть нормальная лампочка, зажегся незнакомый серебристый свет, будто маленькая луна. И в ее снежных отблесках я увидела его. Высокий мужчина с льдисто белыми волосами схватил за шею маньяка и крепко сжал. Мой несостоявшийся убийца держался за его руку, нелепо пытаясь вырваться, и что-то хрипел. Я отползла в угол, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Лицо таинственного Спасителя. Тоже было светлым, без капли загара. Плотно сжатые губы демонстрировали крайнюю степень гнева, а глаза морозно-синие, как дно самого глубокого океана, со странным, а блеском внутри. Казалось, достаточно лишь раз почувствовать на себе их внимание, чтобы сердце замерзло и остановилось. Скажешь что-нибудь перед смертью? процедил этот странный незнакомец сквозь плотно сжатые челюсти и, я не могла поверить своим глазам, на вытянутой руке поднял этого монстра. Мой убийца захрипел, задрыгал ногами, бестолково пытаясь разжать стальную хватку. «Кто ты, мать твою, такой? И все. Сиплый выдох. Он больше не мог дышать. Я была уверена, что снежный спаситель вот-вот просто сломает ему шею. Но вышло все совсем иначе. В воздухе вновь полыхнуло серебристой свежестью. изумленно подняв голову вверх, Я наблюдала, как с потолка сыплются вниз искристые снежинки. Даже протянула руку, поймав парочку. Маленькие белые звездочки растаяли на ладони, оставив после себя мокрые капли. Неужели это все правда? Я не сплю. Снова перевела взгляд на двух мужчин, широко раскрыв глаза и обхватив колени. Блондин не улыбался. Но уголки его плотно сжатых губ приподнялись, словно ему было мало того, что он делает. А в следующий миг его рука от самого локтя и кисти, начала покрываться изморозью. Пространство вокруг затрещало, как от лётого мороза. Маньяк с ужасом наблюдал белую смерть, движущуюся к его горлу. И уже через мгновение вся его шея, а затем и лицо обмерзли и побелели. На коже проступил иней. Я задрожала, закрыв лицо ладонями, и, кажется, по щекам все же покатились слезы. Мне было холодно и страшно. Очень страшно послышался шум падающего тела, и сквозь щели между пальцами я увидела труп убийцы со стекленевшими, покрытыми льдом, белками. Прошло несколько томительных секунд в тишине. — Не бойся, — раздалось над ухом. Теплый, мягкий голос, обволакивающий, обнимающий, совсем не злой, как секунду назад. — Все закончилось, — проговорил мужчина, присаживаясь рядом со мной на корточке. А потом вдруг снял со своих плеч тяжелый черный плащ, Отороченный серо-серебристым мехом, и накинул мне на плечи. Я только сейчас заметила, как он одет. Шерстяная накидка, что теперь грела меня, доходила мужчине до самых ступней. А под ней виднелся странный свитер, отделанный кожаными ремнями. На груди подозрительно яркими камнями поблескивала перевесь. Откуда это все? Я могла бы предположить, что в мой подъезд в теплую летнюю ночь случайно занесло какого-нибудь реконструктора, косплеера или толкеяниста. Но это не объяснило бы лунного света под потолком, снежинок на моих ладонях и... труп насильника». «Он умер, да?» спросила я, не узнавая собственный голос. Мужчина коснулся моего подбородка, заставив посмотреть на себя. Его рука оказалась вовсе не холодной, как я себе уже навыдумывала. «Маньяк тоже наверняка не умер». Просто без сознания. И не было никакого волшебства. «Не думай о нем, поняла?» Тихо, но уверенно сказал мужчина, прожигая меня насквозь глубокими синими глазами. Хотелось верить ему. Просто так, без причины. Наверное, это последствия стресса. Я нервно всхлипнула и получилось слишком громко. Дёрнулась, когда незнакомец вдруг оказался совсем близко. Обнял меня, просунув руки под спину и согнутые колени... И вдруг поднял на руки, сердце билось слишком быстро. Я прижалась щекой к необычному свитеру, разглядывая камушки на перевязи, и размышляя о том, что косметика, наверное, залила все лицо. Не бойся раздался тихий голос. А я услышала сквозь одежду стук сердца мужчины, почувствовала, как поднимается и опускается широкая грудь, как становится тепло от близости человека, которого я вижу впервые в жизни. Как ни странно, это успокаивало. «Где ты живешь? спросил он, вдруг оглядываясь по сторонам так, словно видел подъезд впервые в жизни. Я указала пальцем на ближайшую дверь на этаже, а потом вспомнила, что ключи-то остались в упавшей сумочке. Но как только мне пришло в голову об этом сообщить, незнакомец коснулся ручки двери и просто открыл ее. Так, словно она никогда не была заперта. Твёрдым шагом он прошел в коридор маленькой квартирки, Добрался до единственной комнаты и осторожно опустил меня на кровать. Снова оглянулся по сторонам. «Как у тебя тут...» «Тесно». Заключил он в итоге и просто опустился на колени возле постели. Как-то по-домашнему сложил руки, одну на другую, и придавил сверху подбородком, разглядывая меня со спокойным интересом. Словно все происходящее было совершенно нормально. «Ты кто?» выдавила я поглубже, кутаясь в тяжёлый плащ. Мужчина улыбнулся. «Меня зовут Роксар». «Здорово. Как будто это что-то объясняло. Но, кажется, на этом мой герой решил, что и так сказал достаточно». Он поднял голову к потолку, разглядывая невзрачную люстру на три плафона. «Удивительно. И как меня сюда занесло». «Понятия не имею», — прохрипела я и вдруг закашлялась. Горло ужасно болело от удавки. «Но я очень хотела» чтобы хоть кто-нибудь мне помог». Мужчина со странным именем снова перевел на меня взгляд удивительных синих глаз. Его лицо на миг потемнело. Он поднял руку и коснулся моих волос. Еле заметное движение, похожее на ласку. Но от него становилось теплее, легче. Словно этот незнакомец понимал меня, жалел. Именно этого сочувствия и не хватало, чтобы не впасть в истерику. «Забудь». «Все уже закончилось», — проговорил он, тихонько поглаживая по голове. С каждым его прикосновением на меня все сильнее опускалась иррациональная усталость. Веки слипались сами собой. «Вряд ли я теперь когда-нибудь смогу это забыть», — прошептала в ответ. А потом, открыв глаза, вдруг увидела невероятное. Мужчина улыбнулся и, отставив руку чуть в сторону, проговорил. Сможешь! И в ту же секунду в длинных аристократических пальцах засеребрился снег. И снежинки закружились вокруг ладони, быстро склеиваясь друг с другом и превращаясь в цветок. Крупная роза холодной синевы. Невероятно красивая! С белой изморозью на сапфировых лепестках. Не может быть прошептала я, а веки становились все тяжелее. Это тебе, красавица! Раздался голос, тихой вибрацией, прокрадывающейся в мои мысли, мою кровь, отдающейся дрожью где-то под ребрами. А потом я почувствовала на губах поцелуй. Легкое касание, как ветер, как прикосновение лунного света. И уже падая в глубокий сон, вдруг ощутила, как все это глубокой дрожью проникает под кожу, навсегда запечатлевается в памяти.